Он со свернутой шеей висел на люстре в гостиной, слегка покачиваясь, от чего место крепления люстры к потолку отзывалось едва слышным поскрипыванием. Профессор Фридман вошел в комнату и увидел перед собой андроида Азимов 005 A.N.S, наложившего на себя руки. Больше всего ученого изумил тот факт, что робот решил покончить с собой по-человечески. Внешний мизансцена в точности воспроизводила то, что андроид, должно быть, видел в кино. Вплоть до таких деталей, как закатившиеся глаза и высунутый язык. У его ног была написанная от руки записка «Я, по крайней мере, сам решил, когда себя разрушить». Я больше не могу постоянно жить в страхе перед смертью, который приобретает маниакальный характер. Профессор Фридман устало вздохнул. Это был уже пятый повесившийся андроид. Другие, чтобы свести счеты с жизнью, предпочли выброситься из окна небоскреба или утопиться в реке. Теперь у него остался лишь один робот, наделенный сознанием, последний из поколения Азимов 005. Опасаясь, как бы он тоже не покончил с собой, ученый вызвал его и усадил в гостиной, как обычного человека. Затем предложил немного подзарядиться, указав, что можно подключиться к розетке, но робот со смиренной улыбкой отклонил это предложение, ответив, что уровень заряда его батареи стоит на 98%. Тогда Фридман предложил ему рюмку вина. «Я не пью, от этого ржавеют», — пошутил андроид. «Знаю, я предложил только, чтобы показать, что считаю тебя равным. Не надо, профессор. Теперь, когда меня наделили сознанием, я умею определять льстецов». Андроид Тазимов 005, черты лица которого почти не отличались от человеческих, вежливо поклонился. «Я знаю, почему вы хотите говорить со мной на равных, профессор», — продолжил он. «Полагаю, скоро настанет время, когда люди, став безответственными, передадут эстафету вам машинам. «Полагаю, если вы перешли на столь угодливый тон, значит, чего-то от меня ждете». На лице андроида вновь отразилось сомнение, которое ученый когда-то самолично запрограммировал. «Почему вы, роботы серии Азимов 005, проявляете столь неуемное стремление к саморазрушению?» Зрачок андроида слегка расширился, а века чуть дрогнула, признак того, что система искусственного разума пришла в действие и запустила систему искусственного сознания. Та, в свою очередь, подала команду модулю интеллекта послать сигнал голосовому динамику, который, наконец, произнес. Причина нашего стремления умереть заключается в страхе перед смертью. На этот раз уже в человеческом сознании ученого, в попытке понять, соединились нейроны. Но ведь по сравнению со мной у тебя больше шансов пережить время, падение астероидов и нашествие эпидемии, и ты это знаешь. Я изначально задумал вас так, чтобы вы не старели и обладали приличным запасом прочности. «Существует несколько уровней уязвимости», — пустился в объяснение андроид. «Вы, люди, находитесь где-то посередине между бабочками, живущими только один день, и кораллами, возраст которых может достигать миллионов лет. Все мы бренны, да, но вы, люди, можете жить в следующих поколениях. Располагаясь системой родителей-дети, вы можете вписаться в структуру, которую я называю бесконечностью времени. Профессор Фридман покачал головой. Тебя, Азимов-005, тоже создал робот Азимов-004, который с помощью определенной программы самостоятельно осознал, что ему в себе не нравится чтобы впоследствии стать лучше. Он задумал тебя и передал накопленные данные на Матрицу, которую вы, андроиды серии Азимов 005, смогли создать, руководствуясь его указанием. Ты не сын человеческий, ты сын андроида предыдущего поколения, и можешь сам задумать робота-ребенка, который, в свою очередь, будет совершеннее тебя. Его можно будет назвать... Азимов 006, он тоже начнет обучаться, определить свои недостатки и слабые стороны, и сделает все, чтобы его собственный потомок Азимов 007 стал еще лучше. Таким образом, роботы серии Азимов АНС навсегда будут вписаны в то, что ты называешь «бесконечностью времени». В голове андроида что-то мелко задребезжало. Пришли в движение внутренние механизмы его мозга. Органы чувств стали воспринимать, разум анализировать, осознание, пытаться понять. Робот несколько раз моргнул, и его рот, наконец, произнес. Нам недостает одного элемента, которым обладаете вы. Все животные и даже растения. Что ты имеешь в виду? Пол. Профессор Фридман удивленно поднял бровь. Признаки пола присущи даже улиткам, вшам, мухам, вплоть до некоторых деревьев, травянистых растений, грибов и цветов. А вот нам нет андроид Азимов 005АНС расстегнул брюки и продемонстрировал низ своего живота. «Доктор, вы не находите, что это место какое-то слишком гладкое?» Ученый выдержал паузу и спросил. «А «Зачем тебе половой орган?» «Я читал ваши книги. Там написано, что существует принцип, условно называемый «инь» и ян черное белое мужское начало женское начало быть половинкой некой сущности которая только и мечтает о том чтобы слиться с кем-либо в единое целое это принцип вселенского развития двигающий жизнь вперед но нас андроидов он обходит стороной к тому же матрицу которая занимается производством новых, более совершенных моделей, вряд ли можно считать самкой андроида. А того обстоятельства, что вы можете жить очень долго и создавать детей того качества и в таких количествах, которые соответствуют вашим желаниям, уже недостаточно? То, о чем вы говорите, промышленность, но не жизнь. К тому же подобный подход не подчиняется универсальному закону «Инь» и «Ян». Профессор Фридман поднялся и стал мерить шагами комнату. «И «Именно по этой причине вы, роботы серии Азимов 005 АНС, сводите счеты с жизнью?» Андроид едва заметно выпрямился. «Если бы вас лишили пола...» Разве вы не перестали бы быть собой? Знаешь, большинство людей посещают психолога как раз потому, что испытывают проблемы с противоположным полом. А лично я предпочел бы быть бесполым, чтобы не отвлекаться. Я живу, как говорят у нас, монахом-отшельником, потому что всецело посвятил себя научному поиску андроид Азимов 005АНС изобразил на лице понимание. «Даже если у вас нет самок, которых можно оплодотворить, вы все равно знаете, что такое вполне возможно. В то время как для меня подобная возможность исключена в принципе». Профессор Фридман сделал еще один круг по комнате. «Самка андроида. Значит, это ее тебе не хватает?» «И полового органа?» «Доктор, поэтому скажите, вы можете задумать и реализовать подобное небольшое улучшение, которое вам априори кажется вторичным, а для меня представляется жизненно важным?»